Другую женщину, седьмую по счёту, он встретил у китайских ворот Увеселительного парка. На ней была красная кофточка и зелёная юбка, её голая шея вздувалась от гривого визга. Двое грубых, жизнерадостных юношей хватали её за бока, и она локтями от них отбивалась. "Хорошо, я согласна", крикнула она наконец. В веселительном парке разноцветным огнём играли слоёные фонарики. Выгонетка с воплем мчалась вниз по извилистому жёлобу, пропадала меж кривых средневековых декораций и опять ныряла в бездну с тем же истошным воплем. В небольшом сарае на четырёх велосипедных сёдлах колёс не было, только рама, педали и руль. Сидели верхом четыре женщины в коротких штанах Красная, синяя, зеленая, желтая. И вовсю работали голыми ногами. Над ними был большой циферблат. По нему двигались четыре стрелки. Красная, синяя, зеленая, желтая. И сперва эти стрелки шли тесным разноцветным пучком. Потом одна подалась вперед, другая обогнала ее. Третья тугими толчками перегонала обеих. Рядом стоял человек со свистком. Эрвин поглядел на сильные, голые ноги женщин, на гибко согнутые спины, на разгорячённые лица с яркими губами, с синими крашенными ресницами. Одна из стрелок уже кончила круг. Ещё толчок, ещё. Они, наверное, хорошо пляшут по ку своей губу, подумал Эрвин. Мне бы всех четырёх. "Есть!" крикнул человек со свистком, и женщины разогнулись. посмотрели на циферблат, на стрелку, пришедшую первой. Эрвин выпил пива в расписном павильоне, поглядел на часы и медленно направился к выходу. 11 часов и 11 женщин. Пара странниц. Он прищурился, воображая предстоящие наслаждения и с удовольствием подумал, что нынче бельё на нём чисто. "О, госпожа, вот небось будет подглядывать, усмехнулся он про себя. Ну что ж, ничего. Это будет, так сказать, перец. Он шёл, глядя себе под ноги, и изредка только проверяя название улицы. Он знал, что улица Гофмана далеко за Кайзердамм, но оставалось около часу, можно было не очень торопиться. Опять, как вчера, небо кишало звёздами.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 Однако вдруг вспохватил сон. К 12 число чётное, нужен ещё одну, и нужно успеть до полуночи. Ему было досадно, что приходится ещё искать, и вместе с тем приятно, что есть ещё одна возможность. По дороге найду, успокаивал он себя. Несомненно найду. Может быть,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 можно было бы, конечно, случайными словами описать её походку, движение плеч, очерк шляпы, но стоит ли что-то вне зримых очертаний? какой-то особый воздух, воздушные волнения влекло за собой эрвина. он шёл быстро, но всё же не мог сравниться с ней. в глазах мелькал влажный блеск ночных отражений. женщина шла ровно и легко, и её чёрная тень вдруг взмахивала попав в царство фонаря и взмахнув скользило по пустыне, перегибалась она на выступе, пропадала на перекрёстке. Боже мой, да ведь мне нужно видеть её лицо, волновался Эрлен. И время идёт. Но потом он о времени забыл. Эта странная молчаливая погоня по ночным улицам опьянила его. Он ускорил шаг, обогнал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 И он, отделившись от стены, понесся, следом, держа шляпу в левой руке и взволнованно болтая правой. Непоходка, не облик ее, что-то другое, очаровательное и властное, какое-то напряженное мерцание воздуха вокруг нее, может быть только фантазия.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 присоединились к погоне, они шли и шушукали с боков, сверху, повсюду чёрные сердечки их теней переплетались у подножия фонаря. Их нежный липкий запах подбодрял, подтолкнул. В третий раз Эрвин стал приближаться. Ещё шаг, ещё. Сейчас обгонит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 усмехнулся Эрвин, поводя пальцем по пыльной дерце. "Знаю, знаю", равнодушно ответила госпожа От. "Тринадцатый оказался первый. Да у вас это дело не вышло". "Жалко", сказал Эрвин. "Жалко", отвелаas госпожа От. "Прочим всё равно", сказал Эрвин. "Всё равно" Подтвердила она и зевнула. Эрвин поклонился, поцеловал ее большую черную перчатку, набитую питью растопыренными пальцами, и, кашлянув, повернул в темноту. Он шагал тяжело, ныли уставшие ноги, угнетала мысль, что завтра понедельник. Понедельник. И что вставать будет трудно.